8. Когда обитательницы пансиона остались одни, миссис Рейвенс решительно приказала девушкам прекратить рыдания. "Леди должны владеть собой в любых ситуациях", напомнила она. "Бланш, разливай чай. Нам сейчас необходимо подкрепиться. Бет, постарайся успокоиться. Ты можешь заболеть, если будешь столько плакать. Мы все любили мисс Вернэн, И знаем её как решительную девушку, способную стойко принимать невзгоды. Сейчас она смотрит на нас с небес, и ей не должно быть стыдно за нас. Вы думаете, небеса существуют? Бэт подняла голову, её глаза совсем опухли, а голос дрожал. Откуда это? Неверия мисс Флин. Тон директрисы стал холоднее. Если Господь добр, Почему он позволил этому случиться?» Девочка не могла сейчас испытывать страх перед гневом миссис Ревенси. Горе заполнило ее до самой макушки. «Нам не дано знать, в чем состоит Божий промысел», — напомнила девушкам миссис Ревенси. «Мы должны только верить и молиться о том, чтобы Господь укрепил нашу веру и наши силы. Выпей чаю, Бет, и ложись в постель». «Диана посидит с тобой». Агнес не стала просить побыть с девочкой Полли или Бланш. Старшие девушки, хоть и были подавленными, казались сильными. К тому же они не любили Бет и не стали бы утешать ее. В горестном молчании все пятеро пили чай, когда в сопровождении слесаря вернулась кухарка. Слухи об убийстве уже распространились по городку, и миссис Пиркс поспешила домой. По дороге она встретила брюжащего слесаря, которого констебль оторвал от кружки эля и приятной компании. Печальное известие расстроило кухарку до слёз, но она была простой, крепкой женщиной и не могла позволить себе сидеть и рыдать возле холодной плиты. У вас где-то ведь были успокоительные капли, деловито спросила она у директрисы. Пускай каждая из вас выпьет, поплачет, да и заснёт лучшее, что можно сделать в такое время. Завтра в церкви все будут смотреть на вас, расспрашивать о бедной мисс Вернн. Всем вам нужно хорошенько отдохнуть и собраться силами, чтобы вынести тяготы следующих нескольких дней. Миссис Рейвенс была полностью согласна с миссис Пиркс и приказала девушкам поскорее закончить щи питьем и подняться к себе. А она найдёт и принесёт капли. Поддерживаемые Дианы, Бет поплелась вверх по лестнице. За ними медленно поднимались Бланш и Полли. "Я не уверена, что смогу заснуть", пожаловалась подруге Полли. "Мне всё время будет казаться, что под домом ходят воры. Разве у тебя есть что-то ценное, чтобы заинтересовать их?" Бланш мрачно усмехнулась. "У меня свернун тоже не было." Полли шмыгнула носом. Не бойся, слесарь поменяет замки, и мы сможем чувствовать себя в безопасности. И потом Торнвуд спокойный городок. Разве ты хоть раз слышала, чтобы к кому-то в дом вломился грабитель? Мисс Клифтон была вынуждена согласиться с подругой, и в комнате каждая из девушек принялась разбирать свою постель. Прекрати свои душераздирающие рыдания. — прикрыкнула бланш на Бет, которая никак не могла успокоиться. — Или отправляйся рыдать куда-нибудь в другое место. — Не будь такой жестокой, — возмутилась Диана. — Случилось горе. И мы должны поддерживать друг друга. — Вот именно, — вмешалась Полли. — А Бет только еще больше расстраивает нас. — Что это за ссора? — Устыдитесь, леди! — Да. Миссис Ревенси вела слишком быстро и застала перепалку. «Мисс Гунтер, надеюсь, вы будете с уважением относиться к горю вашей младшей подруги и прекратите третировать Бет. Я не стану терпеть склок в нашем пансионе». Угроза подействовала. Бланш виновата опустила голову и послушно выпила свою порцию капель, после чего молча забралась в кровать. Её примеру последовали остальные девушки, и некоторое время в комнате слышались лишь вслипы, становящиеся всё более редкими. Спустя пару часов, когда в комнате стемнело, одна из учениц осторожно приподнялась на постели и прислушалась. Все остальные спали, некрепко и тревожно. Убедившись, что кроме неё в комнате нет бодрствующих, девушка встала и босиком направилась к двери. Её осторожные шаги ещё некоторое время слышались на лестнице, ведущей на чердак, затем стихли.